Что делать после выхода из выгорания? Первое. Не впадать резко в первую стадию, когда хочется сворачивать горы и строить мегаполисы. Я понимаю, энергии хоть добавляй и столько радости. Ведь в выгорании позади, ура. Но если сейчас вновь впуститься во все тяжкие, тебя может опять затянуть в воронку стадии выгорания. Не совершай ошибку. Сядь и впиши в свой график отдых, плюс увлечения, плюс спорт. Вот три важных вещи, которые помогут быть в тонусе. Отдых в обед и после 6-7 вечера. Отдых означает полное отключение от телефона. Проводи время с семьёй, посвящай его себе и забудь о работе. Сколько бы ни было неотвеченных сообщений и нерешённых вопросов, Сколько бы долгов не весело, ты отдыхаешь увлечения. Даже 30 минут в день уже хорошо. Если любишь танцевать, включи музыку прямо с утра до начала рабочего дня и танцуй себе минут 30. Спорт. 3 раза в неделю будет супер. Но важно, чтобы этот спорт тебе нравился. Не заставляй себя заниматься тем, что терпеть не можешь. лишь бы выполнить пожелание Банетской. Не нужно жертвовать своим благоприятным состоянием и хорошим расположением духа, лишь бы здоровье было в порядке. Это черевато тем, что к спорту ты тоже выгоришь. Второе. Смени деятельность, если чувствуешь, что она не любимая. Я понимаю, это сложно. У многих сразу не получится всё бросить. Но никто не мешает тебе начать узнавать о новой деятельности, интересоваться и потом плавно перейти от ненавистной к понравившейся. Третье. Тренируй осознанность. Если ты специалист, то подумай, почему можешь выдарить. Ведь скорее всего, ты любишь свою деятельность и готова изучать её всё глубже и глубже. Но откуда тогда растут ноги твоего выгорания? Да ведь начальство плохой коллектив, много дурацкой работы, которая отвлекает от основной. Если ты осознала, в чём проблема, решай её. Иначе выгорание может привести к отвращению от той деятельности, которую ты всегда любила. Ты потеряешь не только силы и здоровье, но и приятное сердцу дело. Задумайся, почему учителя находятся в состоянии хронического выгорания и депрессии? Хотя половина из них наверняка любили когда-то своё дело, сама система вынудила их ненавидеть и школу, и детей, и уроки. В итоге прекрасные специалисты становятся невидимками в всей системе образования. А ведь они могли бы стать яркими звёздочками. Люди живут в состоянии выгорания и хронической депрессии годами, десятилетиями. Это страшно, но факт. Просто ты не знаешь об этом, потому что даже они сами не осознают своё состояние. Не думай, что эмоциональное выгорание происходит только у фрилансеров. Посмотри на своих друзей, на знакомых, родителей. Понаблюдай за их поведением. Человек, находящийся в третьей или четвёртой стадии выгорания, заметен в толпе. По каким симптомам? Ты уже знаешь. На фрилансе выгорание происходит часто по причине не умения работать со своим временем. Ведь тебя никто не контролирует и не говорит, во сколько тебе начинать работу, а во сколько заканчивать. Ты хочешь работать всё больше и больше из-за желания много зарабатывать, потому что лёгкие деньги манят. Под лёгкими деньгами я подразумеваю предоплаты. Предстачь Или вспомни из своего опыта ощущение, когда ты нашла клиента, ещё не успела даже дня на него поработать, а он тебе уже выслал деньги. В онлайне оплата вперёд норма. Ты смотришь на это, удивляешься и думаешь: "А что так можно было?" У тебя складывается обманчивое впечатление, что деньги пришли к тебе легко. И каждый раз тебе хочется больше. А там, где больше надо заработать, ты больше работаешь. не следя за временем. В итоге, здрасте выгорания. Сначала надо разобраться с приоритетами, целями и желаниями, а потом с тайм-менеджментом. Итак, на фрилансе перед тобой стоит задача зарабатывать деньги. Во-первых, не нужно ставить себе грандиозные цели сразу. Не нужно стараться кому-то доказать, что ты молодец. Это в первую очередь приводит к выгоранию в дальнейшем. Наш план по заработку будет плавным, чтобы и в удовольствие, и прибыльно. Во-вторых, держи в голове ту цифру заработка, которая будет тебе комфортна. Например, 30 тысяч в месяц. Это и станет твоей точкой «Б», той, в которую ты идешь. И нужно стараться не за первый день заработать эти деньги, а через 2-4 месяца. Денежную комфортную цель поставили. Теперь разбираемся со временем. Я прочитала много книг по этой теме. И, о боги, как все сложно. Какие-то списки, графики, распорядок, дисциплина. Я люблю, когда все просто. Давай по моей простой схеме и будем работать. Совет первый. Если у тебя есть основная работа, И ты решила пока её не бросать, а плавно переходить в онлайн, то единственная рекомендация, которую здесь можно дать, ежедневно уделять фрилансу 1 час времени. Не 2 часа, не полчаса, а ровно 1 час, но ежедневно. С утра до вечера ты будешь на основной работе, но у тебя будет немного времени вечером после неё, чтобы делать что-то для себя. Занятие фрилансом и станет твоим увлечением, делом для себя. Воспринимай его на этом этапе как хобби, но серьёзное хобби, которое требует ровно одного часа в день. Пропускать нельзя, вырабатывай в себе силу воли. Совет второй. Если ты в декрете и нет ни одной свободной минуты, то я тебе не верю. Это даже не совет, а утверждение. У меня в блоге есть девушки, женщины, у которых детки болеют ДЦП. За ними нужно ухаживать каждую минуту времени. Вопрос. Как они умудряются еще и работать онлайн? Ответ на удивление прост. Дело в желании. Кстати, чаще всего мамы с одним ребенком громче всех жалуются, как им сложно. В то время как мама четырех – Зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц, и всё прекрасно. Так происходит, потому что первый малыш это новый опыт для молодых родителей. Каждый день происходит что-то необыкновенное. К чему они ещё не готовы, и с этим надо справиться. Откуда же взять силы ещё и на работу? Найди. Найди, если действительно этого хочешь. Наши желания я разделяю на два типа: поверхностные и глубинные. Твоя задача найти в себе то самое глубинное желание, которое станет для тебя мотивацией действовать, а не поддаваться сложностям. Например, твоим глубинным желанием может быть свобода и независимость, а не просто хороший заработок. Или ты желаешь начать путешествовать и навсегда забыть о дней декретного сурка. а не просто занять себя чем-нибудь, чтобы не деградировать. Купить квартиру, выплатить кредит, купить себе много одежды – это все поверхностные желания, а что за ними стоит? Быть счастливой каждый день, не просыпаясь в панической атаке от того, что скоро очередной платеж по ипотеке, оплатить нечем. Это может быть глубинным желанием. Найди его. У мам в декрете самые сложные отношения со временем по разным причинам. Ребёнок встаёт по своему времени. Ребёнок очень ручной, часто болеет, нужно водить в секции, а их много, и так далее. И проблема в том, что нет чёткого плана на день. А есть простой принцип. Когда проснёмся, тогда и начнётся день. Когда захочет есть, тогда и приготовлю. Все дела, как и жизнь, размазаны по дню. Нам надо собраться, взять себя в руки и расставить приоритеты. Об этом будет следующий совет. А сейчас я хочу сказать еще одно. У мам есть любимая отговорка «У меня нет времени». Окей, давай посчитаем. В сутках 24 часа. Допустим, ты просыпаешься в 8 утра, К 9:00 дети накормлены чаще всего. С 9:00 до 12:00 тебе нужно проводить с ними время. Играть, гулять и тому подобное. С 12:00-13:00 можно укладывать не по сет на обеденный сон. И воля. У тебя есть час свободного времени. Я уже слышу гул возражений от мам с разных концов страны. Они искренне считают, что их дети с трудом засыпая в обед Спят 3 секунды, а не 1 час. Или что их вообще невозможно уложить. В таком случае я говорю прямо и жёстко. Я никого не буду убеждать в том, что ему нужно то дело, которым он хочет заниматься. Это ты хочешь стать фрилансером или я? А зачем это всё надо, если ты не готова ничего менять в своей жизни, даже распорядок дня? Не хочешь нет никаких проблем. Просто продолжай жить так, как жела. Сорри, я всегда говорю, что думаю. О'кей. Okay. На обеде можно поработать полчаса-час. Проснулись дети, бежим снова их развлекать. А теперь внимание, включаем мультики. Да, в мире очень много хороших мультиков. Тех, что учат добру, уважению, тех, что развивают интерес к этому миру и помогают познавать его. Вот их и включаем на полчаса, час. Это позволительно. Спроси любого детского психолога, и снова ты можешь поработать. Да, это будет неспокойный час, потому что: "Мама, переключи мультик", "Мама, принеси печеньку", "Мама, у меня мультик не работает". Но зато хоть что-то ты сможешь сделать. А вечером приходит с работы муж, мама или кто-то ещё. Передаём детей в руки этого героя-спасителя и идём спокойно работать ещё часик-другой. И снова я могу услышать миллион возражений. Но мой ответ, ты знаешь. Совет третий. Правильно расставляй приоритеты. И я не про список дел на день, а про понимание, что для тебя важно и почему. С основным глубинным желанием разобрались. Я хочу на фриланс, потому что теперь пишем это желание и клеим на стену перед собой, чтобы ежедневно напоминать себе, зачем ты вообще всё это затеяла. Затем расписываем план наших действий, но очень простой. Например, каждый день 1 час учиться на курсе. Через 2 месяца после окончания учёбы Найти первого клиента. Даём себе на это неделю. А лучше всего уже во время прохождения курса ищем клиентов. Честно говоря, что только учишься. Очень простой и минималистичный план. Совет четвёртый. Вот теперь мы можем расставлять ежедневные приоритеты. Если ты не знаешь, что самое главное в работе сегодня, ты не сделаешь её хорошо. Дел может быть миллион, Но какое из них самое важное? А самым важным должно быть то, которое даёт больше результатов. Например, ты уже работаешь с клиентом. Тебе нужно написать два текста, настроить рекламу, найти дизайнера, создать скрипты и тому подобное. Что из этих дел самое важное? Допустим, настроить рекламу. Да, оно ещё и самое сложное. Вот это дело и будет нашим приоритетом на день. Так же оно будет и самым первым, с которого начнется наш рабочий день. Кстати, знаешь про правила «сначала съешь лягушку»? Если чувствуешь, что от дела, которое ты должен сделать, тебя воротит, именно с него и начинай день. Поверь, когда ты его закончишь, станет нереально легко. Приоритеты, пожалуй, самый главный совет из всех. Неумение концентрироваться на самом важном – Губи человек и сводит на нет вероятность его будущего успеха. Послушав, прочитав слова разных известных людей, ты поймёшь, что они говорят об одном и том же в фокусе, на одной точке. И этот фокус выражается как в твоих крупных целях, так и в ежедневных планах. Если твой приоритет уйти с работы и стать фрилансером, делай именно это и больше ничего. Готовься тщательно к переходу на фриланс. Если твой приоритет сделать клиенту сайт, именно его и надо делать, а не дизайнить ленту или писать контент-планы и тому подобное. Совет пятый. Не составляй списки из более чем трёх задач. Чаще всего неподготовленного человека такие списки ломают в первую же неделю. Да, да. Я тоже люблю зачёркивать сделанные дела. Вот только с таким подходом ты начинаешь жить этим зачёркиванием. А потом вписываешь в план ненужные рутинные мелкие делишки, лишь бы вычеркнуть. Это неэффективно. К тому же забирает время. Пишем список из трёх самых важных дел. И на этом останавливаемся. Совет шестой. Все мелкие дела вписывай в один час. Иначе будешь их делать весь день, распыляться И в конце дня кажется, что ничего толком не сделала. Мелкие дела по типу заказать косметику, списаться с дизайнером, написать пост, расписать план чек-листа, съездить за справкой и тому подобное, включай в одно время. И выполняя их последовательно друг за другом, пока не закончатся. Я такие дела успеваю сделать обычно за час-полтора. На каждое из этих дел обычно уходит от пары минут. позвонить заказчику до получаса. Поэтому сложив все эти короткие действия с 10 до 11 утра, ты закроешь их скопом. Совет седьмой. Не вписывай в график то, что и так сделаешь без него. К примеру, мамочки обожают вписывать в график прогулку с ребёнком, готовку и генеральную уборку. А если не включить эти дела, неужели ты всё это не будешь делать? Умоляю, ну, конечно, будешь. Так зачем тогда загонять себя в жуткие временные рамки? Ты не терминатор. Расслабься. Совет восьмой. Осознай чёткое время, которое тратишь на работу. Ты не поверишь, но очень многие люди сильно плавают во временных интервалах. То есть они думают, что на какое-то дело потратят всего 30 минут. А оказывается, что оно занимает полтора часа. А потом человек удивляется. День прошёл, а я из списка сделал только два дела вместо пяти. Как же так? Здраво оценивай время, которое тратишь на выполнение разных задач. Это чуть ли не самое важное правило в тайм-менеджменте. Поставь себе будильник через каждые полчаса и понаблюдай, сколько реально тратишь на то или иное действие. Совет 9. Отдых вписан в график как отдельная рабочая обязанность. Да за отдых не платят, поэтому многие и не отдыхают, но потом ты в разы больше заплатишь психологу, чтобы выводили тебя из депрессии. Бери на себя ответственность за отдых. Если в списке на день у тебя есть 3 важных дела, то четвёртое всегда будет про отдых. Совет 10. У каждого человека есть время, в которое он максимально продуктивен. У меня оно с утра и до 12 часов. Потом энергия падает. Нужно понять, в какое время лучше всего работает именно тебе. Допустим, с 17 до 22. Значит, именно в это время выполняй основную часть работы. Совет одиннадцатый. Время, когда мы просыпаемся, очень важное. С какой ноги встанешь, так и работу сделаешь. Поэтому не спеши брать телефон в руки, как открыло глаза, скакивать и бежать завоевывать мир. Я понимаю, что сказала банальность, о которой все слышали миллион раз. Говорю лишь потому, что проверила её на себе и поняла: это реально работает. Я просыпаюсь, иду умываться, завтракаю, И только потом беру телефон в руки, непосредственно перед тем, как начать работу. Оказывается, если подготовить мозг к новому дню, он будет лучше работать. Я заметила по себе. Если лишь открыв глаза, я сразу лезу в Instagram, то через 5 минут моё настроение чаще всего на дне, потому что ой, как классно она отдыхает, а я себе пока позволить такое не могу. Ой. А это сходила на маникюр, да ещё и на спа. А я тут ребёнка в сад должна вести плачущего. Ой, а это такая красивая с самого утра. А я такая страхалюдина. Понимаешь? Не дай своей самооценке пошатнуться с самого утра. Совет 12. Дисциплина всё-таки понадобится. Сорри, без неё никак. Ставь себе 1-2 часа в день на работу. Ты просто обязана ежедневно посвятить это время своему делу. Даже если не хочется, лень и вот это вот всё. Вспоминай про мотивацию. Зачем мне это надо было? А затем помоги себе приложением Помадоро. Простое, но гениальное изобретение. Скачиваешь, ставишь таймер на 25 минут, За 25 минут не отвлекаешься, а только работаешь. Прошло 25 минут, 5 минут отдыха, затем снова работа на 25 минут. Идеально. На себе пробовала и стараюсь следовать даже сейчас при написании книги. Столько концентрации, энергии и продуктивности за 25 минут, аж не верится. То, что я успеваю сделать за 25 минут, Многие на фрилансе делают 4 часа, потому что размазывают. Совет 13. Бывалом фрилансером, нужно анализировать свою точку А. Если у тебя уже есть клиенты и ты работаешь приличное количество времени, но с тайм-менеджментом беда, советую остановиться на минуту и подумать. Почему я зашиваюсь? Может, потому что ты берёшь на себя слишком много в погоне за деньгами? Может, из-за того, что не расставляешь приоритеты и берёшься за всё, что под руку попалось здесь и сейчас? Или потому что работаешь без минимальной системы? Может, ты не планируешь день от слова совсем? Может, никак не можешь понять, как одновременно работать и быть мамой и пытаешься делать работу в прямом смысле с детьми на руках и шее? Может, ты стараешься за минимальные деньги сделать для клиента в 3 раза больше, и твоя работа просто не оплачивается достойно? Здравствуйте, разочарование, переработка и выгорание. Ответь на этот вопрос, а затем уже думай, что с этим сделать. Как перестать делать так, как делаешь сейчас? В этом и смысл. Мы перестаём двигаться по той дороге, которая нас изматывает. И начинаем двигаться по новой, системной и понятной. С тайм-менеджментом есть проблемка, одна из моих самых ненавистных. Это привычка откладывать дела на потом. В итоге мы все так докладываемся, да что сталкиваемся с непреодолимой стеной накопившихся дел. Практикум. Чтобы этого избежать, делаем следующее упражнение. Подходим к зеркалу, Смотрим на себя и спрашиваем: Почему я откладываю это дело? И честно отвечаем себе. Именно к зеркалу, а не просто так. Например, его нужно делать очень долго, поэтому заранее сложно. О'кей. А что я могу сделать, чтобы оно было не таким тяжёлым и долгим по времени? Съесть слона по кусочкам могу? Конечно. Беру это дело, разбираю его на части. Начинаю с самой лёгкой. Это про микрошаги в зону дискомфорта. Или другой вариант. Я откладываю это дело, потому что я его слабо понимаю и боюсь не справиться. О'кей. Что я могу с этим сделать? Могу найти человека, который даст пару советов или сделает всё за меня за небольшую доплату. Могу? Так и делаю. Или ещё вариант. Почему я откладываю это дело? Потому что оно рутинное, а я терпеть не могу рутину. О'кей. Кому можно отдать в работу? Ищем такого человека. Поверь, не бывает без выходных ситуаций. Каждое проблемное дело можно решить здесь и сейчас. Есть ещё одна проблема, которая сначала кажется незначительной, Ну и за неё может случиться полная расфокусировка внимания. Проблема называется "Я работаю дома". Работать дома это испытание силы воли в принейшем смысле этой фразы. Сидишь ты себе на диване в тишине, печатаешь что-то на ноутбуке, а на тебя с кухни смотрит большой холодильник, который так и манит своим содержанием. Ты встаёшь, чтобы просто взять йогурт, Ну, подумаешь, пять минут быстренько поесть. А потом очухиваешься через час сидящим за кухонным столом и листающим тик-ток. Вот в этом и кроется ловушка. За очевидными действиями стоят неочевидные. Ты шла за йогуртом, а очнулась за смешными видео. И час времени уже потерян. И так каждый день. Не надейся, что пообещав себе так больше не делать, ты не сделаешь так завтра. И ещё как сделаешь, потому что по-настоящему будешь верить. В этот раз я точно налью чай и убегу с кухни. Не, а. Не убежишь. Что с этим можно сделать? Было бы здорово перед работой зашивать себе рот саморассасывающимися кобеду нитями. Жаль, что такой технологии пока не существует. Она бы пользовалась популярностью. На самом деле, всё просто и сложно одновременно. Мы должны учиться тренировать осознанность. Это про то, что когда ты поймала себя на мысли: "А может мне что-то зажевать?" сказала себе: "Нет. Иначе работа не будет сделана. Потерпи полчасика". Осознать и выловить свои мысли. дать им отпор. Я не очень люблю книжки, в которых дают заумные советы, далёкие от реальности. Утром плотно позавтракайте, и тогда вам не захочется бегать к холодильнику. Переосмыслите ваше питание, сдайте анализы, возможно, у вас недостаточно элементов в организме. Разрешите себе перекус только в определённое время. Да, да, да. Это всё классно. но чаще всего мало работает в реальной жизни. А в реальной жизни лично я сталкиваюсь с тем, что как бы плотно утром не поела, я всё равно каждую минуту хочу запихнуть себе что-нибудь в рот. Да просто привычка такая жевать. Также я сталкиваюсь с тем, что мне титанически сложно изменить своё питание. И не особо хочется. Тогда смысл мне читать такие советы? Они не помогают. А вот поймать себя на мысли, что я снова хочу делать не относящиеся к работе дела, снова происходит расфокус, и я могу. А значит, могу и перестать это делать. Ну, конечно, не всегда. Частенько побеждает желание мозга под названием: "Дайте мне что-нибудь пожевать". В этом случае я делаю так: беру заранее с собой на рабочий стол порезанные фрукты, Ягоды, орешки и ем прямо за столом, пока работаю. Здесь же стоит и кофе. А если что-то надо, я просто прошу мужа принести, чтобы не отвлекаться. Кроме холодильника в доме хватает отвлекающих факторов. Когда тебе срочно надо посмотреть 5 минуточек телевизор, надо зашить колготки ребёнку вот прямо сейчас. Я же полгода не могла, а теперь самое время. Позвонить по видео маме. Давно не общались, аж со вчера. Поменять лоток коту. Да просто чтобы вообще идеально чисто было. Еда готова, но хочется особенного салатика. А подготовку ещё и ютубчик включить. Тетокс посмотреть. В общем, эта история бесконечна. Чем мы только себя не развлекаем, когда не охота работать. Раз фокус внимания вообще такой трабл. который мучает и изводит большинство фрилансеров. Но ну, не можем мы 24 на 7 сидеть на одном месте и работать. Я вообще гиперактивный взрослый 28-летний ребенок. Мне трудно усидеть на одном месте и 15 минут, не то что 25. Но мне помогает приложение «Помодоро» и сильная любовь к своему делу. Больше, к сожалению, ничего. Вообще ничего. совсем-совсем. Я бегаю к холодильнику каждые сорок минут, и Толя, увидев это в очередной раз, подходит, мягко закрывает дверцу, смотрит на мою недовольную рожицу и говорит в шутливой форме, «Иди работать». Я понимаю, что он прав, и возвращаюсь к ноутбуку. Потом бегу в ванную помыть руки, потом решаю причесаться и... Потом мне срочно нужна сотая кружка кофе, а с ней посмотреть TikTok. Ой. У Дудя новое видео на Ютубе вышло. Прихожу в себя уже в 6:00 вечера. Да что ж такое? Если ты такая же, то в помощь тебе Помадоро и план на день перед глазами. Это должно помочь. Ну а если ты не такой активный человек и при этом всё равно каждые 5 минут ходишь что-то делать по дому, Это банальное нежелание браться за какое-то дело, потому что оно тебе непонятно, не в зоне интереса, слишком объемное и так далее. Возвращаемся к упражнению, о котором говорили ранее, и идем к зеркалу. Фрилансеры – это люди, которые очень любят то, чем занимаются. А помните, какая первая стадия выгорания? Вот именно по этой причине – Фрилансеры часто выгорают. Будь готова и старайся делать так, чтобы успевать словить себя не поздно, а рано. И реже попадать в капкан эмоционального выгорания. Практикум. Он будет супер простым. И, возможно, некоторые из вас скажут: "Ой, такое лёгкое, потом сделаю". Ну-ну. Потом как раз и не сделаешь. Поэтому садись И расписывай прямо сейчас. Помнишь, я говорила про список твоих увлечений? Занятия для себя любимой, чтобы не выгорать, уходя только в работу. Он должен быть у каждого в рубашке, как Библия у священника за пазухой. Сейчас нужно сесть и очень хорошо напрячь память, вспоминая увлечения из детства. Даже самые банальные, по типу есть мороженое, и играть в прятки на чердаке дома бабушки в деревне. Чем ты любила заниматься тогда? А что доставляет тебе радость сейчас? Напиши минимум 20 занятий. Минимум. Что делаем дальше? Нарежь из бумаги тонкие короткие полоски, похожие на листочки объявлений с номерами телефона. На каждый из них напиши по одному любимому делу или занятию. Все листочки положи в баночку или мешочек, как удобнее. И каждый день, от слова каждый, доставай любой листочек, случайно выбранный твоей рукой, и выполняй то, что там написано. Написано танцевать встаём и танцуем, даже если устала от работы. В этом и смысл. Устала? Нужна подпитка энергией. И танец твоя подпитка. Розетка Написано «Скушай тортик», идем в магазин за тортиком и получаем наслаждение, даже если оно калорийное. Да какая разница? Когда наша задача — сохранить свою психику здоровой. Написано «Собирать пазлы», достаем коробку и проводим время в тишине и удовольствии. И так далее. Остальные занятия, которые могут быть твоими хобби на постоянной основе, нужно написать «Скушай тортик». в отдельную табличку и повесить перед собой на видное место. У меня, например, это волейбол, который я люблю всем сердцем и готова в него играть ежедневно. У тебя это может быть что угодно: баскетбол, лепка из глины, йога, каллиграфия, бассейн, бачата, пилон и так далее. Раскидай их по таблице так, чтобы было комфортно заниматься. Допустим, на волейбол хочется ходить два раза в неделю, на лепку из глины один раз, а на бокс один раз в 2 недели. Получился несложный график любимых увлечений. Наверняка ты посмотришь на него и вздохнёшь. Ага, конечно. У меня двое детей, бабушки и дедушки далеко. Кто ж меня отпустит на хобби? Ребят, всё индивидуально. Если совсем нет возможности, Тогда останавливаемся хотя бы на мешочке с листочками. Но, знаешь, мне кажется, поговорить с мужем, чтобы он посидел с детьми, не проблема. Когда мы жили в Пскове в военном доме, Толя после работы забирал Мишку и шёл на площадку гулять. А я уходила в спортзал и так три раза в неделю. Потом соседки мне говорили, какой у меня замечательный муж, всё время проводит с сыном. А для меня это было нормой, потому что надо понимать, ребёнок это не работа мамы. Ребёнок ещё и работа папы. Я уверена, можно придумать какой-то выход и хотя бы пару раз в неделю выбираться из дома в сторону увлечения, которое тебя круто заряжает. И ты потом светишься как лампочка. Юлия Медведева. 30 лет. Ростов-на-Дону. Как обаятельны на удалёнке выгорания. Улыбаюсь я сейчас. А полгода назад было вообще не смешно. Я упала в липкое и тягучее состояние, которое никогда не испытывала. Проф выгорания и, конечно же, депрессию. Работала проектом в онлайн-школе. Поняла, что не моё, и сменила деятельность на удалённого помощника руководителя. Опустила себя до заработков 15 тысяч, до этого было 35 тысяч. Мозгами вообще не работала, делала черновую работу. Так прошло полгода. Состояние было, как будто не ушла из офиса, и надо мной стоит начальник, постоянно чего-то требующий и не дающий двигаться вперед. Я поняла, что ошиблась, и не надо вообще было на эту удаленку уходить. Не видела выхода. загнала себя в угол, посещала психотерапевта, ибо достигла эмоционального дна. Решила пройти курс. Первый клиент нашёлся по сарафанке, когда я ещё училась. Второй клиент после окончания курса, и сейчас у меня уже третий клиент. Тоже пришёл по знакомству. И я уже не боюсь, что у меня нет знаний. Теперь всё по полочкам. Я выросла от своего последнего дохода в 4 раза. И это за 4 месяца. Звучит, как будто я стала заниматься каким-то сетевым бизнесом. От некоторых знакомых слышу: "А не в секте ли, Юля?" Да. Я в секте. В секте Банетской. И пока вы ждёте в своих офисах повышения от начальника, я это повышение делаю себе сама. Беру клиентов. В планах нанять помощника. и научиться делегировать, чтобы вырасти в доходе ещё больше. Сейчас, вспоминая себя в депрессии, мне хочется сказать: Юля, через пару месяцев ты узнаешь, что такое настоящий фриланс. Ты пройдёшь самый жизнеменяющий курс и поймёшь, что нет финансового потолка. Нет больше ограничений. Всё зависит от тебя, стоит только захотеть. Перед тем, как сказать не могу сегодня, Подумай, что ты скажешь себе завтра. Регина Белоусова. 33 года. Набережные Челны. Проснувшись утром, я поняла, что всё. Точка. Ничего не хочу. Ставать с постели сегодня не буду. Не то чтобы я лентяйка, нет. Просто я поняла, что в моей жизни осталась только работа, работа и ничего, кроме работы. Я загрузилась с себя с раннего утра. И до позднего вечера клиентами. Не ложилась спать, пока не закончу то, что запланировала на день. А задач постепенно накидывало всё больше и больше. Ложилась всё позже, вставала всё раньше. И это продолжалось 2 месяца. Господи, 2 месяца. Мой организм кричал на меня каждый день. Сначала он выдавал мне боль в голове, потом в шее, потом в спине. И, наконец, в тазу и пояснице, потому что поза фрилансера – это сидячее или лежачее состояние. Дошло до того, что хотелось удалить блок, бросить клиента в бизнес, вообще все. И было совершенно плевать на будущее. Сейчас я уже осознаю, что накосячила. Записалась к косметологу, парикмахеру, дала себе отпуск на неделю. Неделя без сторис, обязанностей, думанья, а главное без делания. Купила магний, витамины группы В и глицин. В аптеке сказали, должно помочь. Посмотрим, что будет дальше. А пока совет дня самой себе. Надо жить в балансе. Семья, дети, подруги, хобби, книги, общение. Все должно присутствовать в жизни на равных правах.